Глава 15. Всякий, кто переживает за судьбу человечества, должен передать свои знания следующим поколениям. Это очень важно. Нет более ценной или менее ценной информации. Основы нейрохирургии, принципы селекции растений и парикмахерское искусство нужны одинаково. Если не озаботиться проблемой, уже через поколение люди начнут стремительно деградировать. А через 50 лет вряд ли найдется кто-то, знающий о том, что раньше мир был совершенно другим. Через 100 катастрофа останется лишь в легендах. И еще через пару веков человечество забудет обо всем, и ему придется строить цивилизацию с нуля. Через сотни тысяч лет целый пласт истории окажется забыт. И лишь изредка представители нового, совсем другого общества будут находить обломки компьютеров или развалины подземных парковок, гадая, что это и для чего было создано. Только от нас зависит, будет ли планета помнить. М.А. Бондаренко – путеводитель по современному миру. Нива вывалилась из тумана во второй половине дня, и Марина сразу направила машину к воротам. «Вас развезу, заберу у отца Герду и домой». «Теть Марин, а сначала нас с папкой высадите или тетю Веронику?» Настя нетерпеливо рзала между отцом и Ковалем, прижимая к груди котенка. Девочка искрилась и потрескивала, словно оголенный провод. Уж очень хотела к матери и к братьям. «Конечно, вас!» — вмешалась Молотова, сидящая на переднем пассажирском сиденье. «Твоя мама, наверное, все глаза уже высмотрела. А мне не к спеху, правильно?» «Вообще-то сначала нужно тебя разместить. Еще медпункт, баня, то да сё. Всегда так было. Правила одинаковы для всех». Вячеслав покосился на взбудораженного ребенка и осторожно добавил. «Хотя в подобных обстоятельствах...» «Мань, как думаешь, нарушим?» Ведьма с трудом удержалась от ехидного комментария. Ей очень хотелось сказать, что кузен слишком поздно озаботился здоровьем Вероники, о возможных инфекциях нужно было думать до слияния в экстазе. Но, естественно, не стала объявлять во всеуслышание, что знает о страстной ночи. Парочка ни разу не выдала себя. Скорее наоборот. Они постоянно подтрунивали друг над другом, на привалах садились, соблюдая дистанцию, и лишь изредка обменивались загадочными взглядами. Биолог так и не догадался, что происходит, а девочка тем более. «Конечно, сначала в красноселье, потом вернемся на гостевой хутор». «Да, Танюшка, наверное, уже...» «Что это?» — подался вперед Максим. Сычкова, забыв о Насте, выругалась и прибавила газу, потому что увидела догорающий контрольно-пропускной пункт. В горячке боя и нападающие, и обороняющиеся не заметили, как подошли Просковья и Высшие. Марана брезгливо поморщилась, увидев трупы сельчан, стукнула посохом о землю, и в тот же миг битва закончилась. Нечисть, сражавшаяся на стороне приреченцев, увидев элиту элит, многоголосов взвыла и разбежалась в разные стороны. Потусторонняя мелочь не хотела попадаться на глаза всемогущему существу. Что? Что ты сделала? Пороскева бросилась к ближайшему ученику, замершему в той позе, в которой его застала магия. Остальные люди и чародеи тоже превратились в статуи, словно у всех разом развился кататонический ступор. Статьяна Бондаренко, словно шелуха, слетел по кров забытья. Она как раз стояла на коленях, делая перевязку Печкину. И теперь знахарка и Владимир представляли собой композицию «Санитарка и солдат на поле боя». Хромушка свалилась сверху, сильно приложившись спиной. Девушка так и осталась лежать в сключенной позе с метлой между ног. Потормошив ученика и поняв, что он никак не реагирует, ведьма бросилась к другому человеку. «Не суетись, они живы. Я просто заблокировал работу кое-каких участков в их мозгах. Кстати, если сейчас приготовить содержимое черепов, получится довольно интересное блюдо с мятным привкусом. «Зачем?» — сжала кулаки Пороскева. «А что, нужно было стоять и ждать, пока они поубивают друг друга?» Марана подошла к одному из целителей, ласково провела ладонью по щеке, и человек с легким шорохом рассыпался в мелкую крошку. У высшей заблестели глаза, участилось дыхание, порозовели щеки. На ладошке остался светящийся шарик размером с грецкий орех. Она спрятала его в карман шубы. «Ты не представляешь, дорогая, как я соскучилась по Яве!» «Почему у мои последователей тоже? Мы же договаривались лишь на поселенцев», — грубо сказала Просковья, но, увидев сузившиеся глаза богини, торопливо и почтительно добавила «С подарыня!» «Вон, в той куче тел, ответ поищи». «Твои недоучки убили несколько десятков человек. Я просто забираю свое. Замена, так сказать». «Но...» «Хватит!» — нетерпеливо взмахнула рукой Марана, и абсолютно все ученики Прасковьи обратились в прах. «Школа ведьмовства и колдовства прекратила свое существование». Поначалу Сычкова хотела ехать в Красноселье, но потом решила в первую очередь завернуть в Потаповку. До нее было гораздо ближе, а значит и информацию можно найти быстрее. Обуглившаяся трава в защитной борозде испугала путешественников даже больше, чем сожженный КПП. «Выходите», — притормозила женщина у околицы. К машине уже бежали Игнат и жители Потаповки. «Это Марушкина. Напала. И пять-шесть десятков помощников с ней. Но они ватные и не опасные. Почти». Шевченко даже не стал тратить время на приветствие и быстро обрисовал ситуацию. «Здесь уже все нормально, но возле Красноселья — жесть. Я как раз туда собирался возвращаться». «Поехали», — отрывисто бросила Приреченская ведьма. «По дороге все расскажешь». «Вероника, присмотрите, пожалуйста, за Настей!» «Пап, ты что? Я с вами!» «Давай без этого, ладно?» Максим обнял дочь, поцеловал ее в макушку, развернул за плечи и шлепнул пониже спины, подталкивая к Молотовой. «Вон, Илона бежит! Тебя тоже осмотреть надо!» «Может, девочка останется в деревне?» — робко предложила Ника. «Тут ведь, как я понимаю, все ее знают». «А я вам помогу. Я хорошо стреляю». «Не надо», — ответил за всех Слава, высунувшись из окна. «Во-первых, ты не знаешь, с кем мы воюем. А во-вторых, я только-только будущую жену нашел. Мать моя не простит, если с тобой что-то случится». Марина нажала на педаль газа, оставив Молотову стоять с отвисшей челюстью. Шевченко и Максим на слова Коваля не обратили внимания. Игнат рассказывал последние новости, Бондаренко сосредоточенно внимал. «У меня в рюкзаке конденсаторы», — вмешалась Сычкова. «Возьми, пригодятся». «А ты?» «А мне не надо. И там еще кукла специфическая, каменная. Вытащи и держи на готове. Машина вырулила на пригорок, с которого открывался прекрасный вид на красноселье. Ведьма резко затормозила. Вдруг показалось, что впереди те же реки крови, что ей привиделись во время беседы с пряхами. «Маня, гони! Ты чего?» — сполошился Слава. «Ты видишь, что там творится?» Марина моргнула раз, другой, и вдруг поняла, что вместо крови вокруг деревни багровыми отблесками искрится то ли лед то ли снег пороскева кусала губы наблюдая за тем как марана медленно явно наслаждаясь обходит приреченцев и ласково снежной улыбкой гладит по щекам погиб антон костенко люда мамаева иван Горелич, павел григорьевич семеро дружинников и еще несколько сельчан Люди обращались в крошку один за другим, и это зрелище было невыносимо даже для старой ведьмы. Ее угнетали мучительные, бессмысленные, безвозвратные смерти. Ведь сущностям этих людей была уготована незавидная роль — стать пищей для последователей Мараны. Высшая забирала душу у каждого. Казалось, ее карманы уже набиты этими светящимися шариками, но ей все равно было мало. В конце концов просковья зажмурилась и попробовала сосредоточиться на мыслях о своем великолепном будущем. «О, а вот и твое вместилище пожаловало!» — промурлыкала Марана. Колдунья открыла глаза. От центральной улицы на всех парах к ним неслась красная нива. Марана стукнула посохом об асфальт, лед перед машиной встал на дыбы, и водитель едва успела затормозить. Передняя пассажирская дверь открылась, Шевченко выскочил и швырнул в замерзшую воду здоровенный сгусток огня. Стихии соприкоснулись, послышалось шипение, вверх взметнулся пар. Славы и Бондаренко тоже покинули автомобиль, но вперед не полезли, а укрылись за багажником. «Просковья, что тебе надо от нас?» Марина треснула кулаком по рыхлому от огня льду, и когда тот осыпался, стремительно пошла вперед. Следуя инструкции, полученные минуты раньше, Игнат бросил каменную куклу подальше от машины и застывших в странных позах людей. Марина на ходу перебирала пальцами, словно бы играя на фортепиано. Деревья и кусты, которые росли вдоль заборов, зашевелились и стали выбираться из земли. В сотни метров от места сражения с сетки рабицы сполз уже успевший покраснеть к зиме дикий виноград, который тут же потянулся к старой ведьме. Пороскева не хотела причинять вреда Сычковой. Тело должно было остаться целым. Поэтому не стала сражаться и просто окружила себя защитой. «Девочки, не ссорьтесь!» Погрозила пальцем Марана, стукнула посохом, И вдруг вокруг Марины завертелась метель. Молодая ведьма заметила высшую только за секунду до снегопада, и ей очень не понравились продемонстрированные способности. То ли из-за окружающихся снежинок, то ли еще из-за чего-то, но Марина перестала слышать амулет и оказалась абсолютно беспомощной. Растения успокоились, словно никакого заклятия оживления не было. Голем тоже не активизировался, хотя хозяйке древа жизни явно грозила опасность. Игнат швырнул в Марану огненный шар, и боевого мага тут же постигла участь защитников Преречья. Из-за машины послышались матерные вопли. Ковалю совершенно не понравилось то, что Шевченко превратился в статую. Практически одновременно искатель и учитель биологии натянули тетивы и выстрелили. Оба болта попали в цель. «Ничего себе!» — возмутилась богиня, вытаскивая стрелы, которые причинили вред только шубе. «Никакого почтения! Совсем охамели за эти столетия!» Марина металась по улице, пытаясь выбраться из метели. Она ничего не видела, но слышала все, что происходит, и паниковала еще больше. «Хватит прохлаждаться, Просковья! Работай!» «Разберись с этим грубым мужичем. Я подготовлю девчушку к ритуалу. Объединить миры будет гораздо проще, когда ты избавишься от червивого вместилища. Только ведьмака не трогай, и его душа мне пригодится». Ни Коваль, ни Бондаренко из-за автомобиля так и не показались. Ведьма не стала мудрить, а просто взмахом руки заставила машину отъехать к забору. Мужчины, оставшись без укрытия, бросились в разные стороны. Метель, путавшая Марину, мешала и старой колдунья не давала нормально прицелиться. К тому же Вячеслав успел перемахнуть через забор и скрыться с глаз. А вот Максим замешкался, и к нему устремился рой пчел который в метре от мужчины осыпался безжизненными трупиками, потому что между Просковьей и Бондаренко на четвереньке с громким грохотом приземлился Вениамин. Вокруг него взметнулись обломки асфальта, земля и куски льда. «Подготовленный! Хавайся у бульбу!» Максим впервые в жизни сразу же послушался черта, подбежал к ближайшему полисаднику, перемахнул через невысокую ограду и распластался на земле лицом вниз. Со спины вени слез Родион и расправил плечи. «Ну, я пошел». Дел не в проворот, проблеял козлоногий и исчез, как обычно оставив после себя неприятный запах. «Родя, где ты был?» «Почему не встретил у точки выхода? А где Ингрид?» Просковья сжала кулаки и стала наступать на ученика. Тот на нее никак не отреагировал, медленно огляделся и пробасил. «Душа моя, ты опять за свое!» Старая ведьма остановилась, словно наткнулась на невидимую стену, потому что увидела вместо глаз Родиона тьму. А марана как-то странно пискнула и съежилась, вмиг утратив свою царственность. Тьма, словно густой дым, стала сочиться из глаз, ушей, носа, рта Родиона. Она плавно опускалась вниз, кружилась вокруг туловища и в какой-то момент полностью его укутала. Затем сгустилась, приобрела человеческие очертания и краски. Глаза так и остались черными, неживыми. Насупленные седые брови подчеркивали их неестественность. Густые усы скрывали губы, борода спускалась до самого пояса. Белые длинные волосы, перехваченные очельем, развивались от ветра. За спиной висел двуручный меч, на поясе кистень, на плече сидел огромный ворон. А вот одет был чернобок современно В синие джинсы, черную косуху в заклепках и высокие сапоги-казаки Видимо, в отличие от жены, он уже бывал в человеческом мире в этом веке И успел оценить современную моду Высший сделал шаг вперед Позади него на земле остался лежать мертвый Родион Контракт оказался выполнен от и до Тело освободили, до самой смерти оно было наполнено божественными знаниями и силой. Вот только составлял договор отчаянный плут, и ведьмак так и не понял, что его надули. Колдовская метель прекратилась, ведь Марана очень сильно отвлеклась. Сычкова быстро сориентировалась и набросила на себя защиту. А при Реченской ведьме словно все забыли, поэтому она решила подождать развития событий. — Уже сотни раз говорино, Чернобок неторопливо шел к жене. — Корова прослужит дольше, если ее доить, а не пускать на мясо. — А тебе все не имется! — Но... — Явь и Навь не должны объединяться! — Но, любимый... — Высший подошел к Маране, схватил за подбородок, заглянул в глаза и вкрадчиво спросил. «А как же диета? Кто жаловался на тяжесть чувств людей и на неспособность вселиться в хрупкое тело, если душ внутри тебя слишком много? Хочешь снова выглядеть, как твои идолы?» Высшее виновато всхлипнуло. По щекам потекли слезы, которые, впрочем, тут же превращались в льдинки. Супруг стал медленно накручивать одну из кост на второй кулак. Первый все еще сжимал женское лицо. «Освободи местных жителей! Мы уходим!» Тон не предполагал возражений. Чернобог отпустил подбородок и ударил освободившейся рукой по щеке жены. Марина вздрогнула. Удар был такой силы, что лишь намотанная на кулак коса не дала богине упасть. «Да, любимый!» «Прости, больше никогда!» Тихий шепот мараны почему-то услышали все присутствующие. «В двух переходах есть замечательное место. Огромный выбор женской одежды. Тебе понравится!» Чернобог пристально посмотрел на мопед Симашко, сиротливо стоящий в паре десятков метров от места битвы, и старенькая Рига превратилась в новый, блестящий, внушительный в своей крутости мотоцикл. «Ой, нет, я на этой железяке не поеду», — быстро проговорила Марана. «Давай, как всегда, на лошадях». «Не тебе решать», — хмыкнул в бороду высший и пошел к железному коню. Богиня шмыгнула носом и засеменила за ним. Она словно даже стала меньше ростом. Вокруг зашевелились и застонали приреченцы, освободившиеся от ступора. «Типичное ТП! Тьфу!» «А еще элита!» Марина снова вздрогнула и обернулась на голос. Оказалось, Вячеслав далеко не убежал. Он внимательно следил за происходящим сквозь щель в заборе. «Нет! Куда?» — отмерла, наконец, Просковья и рванула за потусторонней супружеской парой. «Марана, ты обещала ритуал! Ты мою школу ради этого под ноль уничтожила!» Старая ведьма бежала, не замечая ничего вокруг. Когда она оказалась метрах в трех от Сычковой, оба амулета, и Маринин, и Поросковьин засветились и зазвенели. волосиные веревочки натянулись. Пороскева так хотела остановить Марану, что даже не обратила на это внимания. А вот Марина ахнула и схватилась за свою подвеску, чтобы нитка не повредила кожу. Прости, как-нибудь в другой раз, пожалуй, плечами выше. Судя по всему, виноватой она себя не чувствовала, и на переживание просков ей было плевать. Что значит, в другой? Ведьма совершенно потеряла над собой контроль, развела руки и, повинуясь ее приказу, с ближайшей хаты сорвала крышу. Шифер полетел в сверхъестественных супругов, но на подлете разбился на мелкие кусочки чернобох обернулся, взмахнул рукой. Просковья с раздирающим визгом пропало. Амулет Марина вспыхнул особенно ярко, и приреченская ведьма исчезла вслед за соперницей. Каменная кукла позади машины взревела и провалилась сквозь асфальт. — Какого хрена? — завопил Вячеслав, распахнул калитку и выскочил на улицу. Из соседнего двора выбежал Максим и поспешил к тому месту, где за секунду до этого стояла Сычкова. «Нет, ты видел? Эй, мужик, куда маню дел?» — продолжал орать Слава, забыв об осторожности. Чернобог, никак не реагируя на крики, усадил жену позади себя, завел мотор. Мотоцикл окутался туманом, который через миг рассеялся, унеся читу высших и средства передвижения. Коваль сплюнул, подбежал к Максу и стал торопливо предлагать варианты дальнейших действий. На крыше одного из домов никем не замеченный сидел Вениамин. Наблюдая за тем, как пытаются прийти в себя люди, как нервничают Коваль и Максим, он вытащил из уха заплесневелую сигару, понюхал, скривился и выбросил. Покопался в волосатом пупке, вытянул цветок ромашки и засунул стебелек в рот. «Эй, ёперный театр! Эти твари мой мопед уволокли!» Черт довольно хохотнул и исчез. Болото. Настоящее, ненасытное, бездонное. Марина очнулась, будучи в трясине почти по пояс. Но это не доставило проблем. Небольшая просьба амулету, который все еще нервничал и куда-то тянулся, И внизу что-то зашевелилось, вызывая желеобразные волны. Ведьма почувствовала прикосновение. Ее медленно, преодолевая сопротивление жидкой почвы, потащила к ближайшему островку, покрытому полумертвой растительностью. Вскоре из грязи вынырнула каменная голова. Аккуратно поставив хозяйку на твердую почву, голем замер, сам так до конца и не выбравшись. Хороший бонус мой куда бесполезней хотела бы я знать как одна из семи частей древа попала в твои руки, но ты ведь не расскажешь марина сжала кулаки и обернулась в паре десятков шагов от нее стояло совершенно чистое просковья что ты смотришь я тоже искупалась, но ко мне грязь не пристает есть одно заклятие если его на носитель подвесить ты «Зачем? Столько смертей! Что мы тебе сделали?» «Ничего», — равнодушно пожала плечами просковья «Поверь, это не доставляло мне удовольствия. Так было нужно. К сожалению, ничего не вышло. Но мне не впервой отряхнулась, собралась и повторила попытку». Мирное и какое-то горестное выражение на юном лице привело в бешенство. «Эта дрянь должна, просто обязана была хотя бы немного чувствовать себя виноватой», а она прямым текстом обещала продолжить. Приреченская колдунья набросила на себя защиту, разжала кулаки, сложила пальцы в замысловатую фигуру и создала заклятие. Поверхность трясины пошла пузырями, невдалеке послышался протяжный гулкий вой. Волки, лисы, лягушки, жабы. Все, кто считал болото своим домом или просто пробегал мимо, явились на зов. Просковья хмыкнула и тоже спряталась за защитным куполом. «Глупо. От зверья не будет никакой пользы. Сама посмотри, суетятся на берегу, в трясину не суются. А от жаб у меня замечательное заклинание есть. Отпусти несчастных. Я не хочу тебя убивать, солнышко. Хотя...» «Подустала уже от приречия и от тебя. В конце концов, что я, другого вместилища не найду?» Марина даже почувствовала разочарование, смешанное с презрением. Столько сил потрачено. И ради чего? Нового тела? Но развивать беседу не стала, а просто зачерпнула воды из болота и швырнула водный кулак в соперницу просковье даже не шелохнулось. Заклинание пропало в туне. На шее старой ведьмы сверкнул амулет. Кулак поменял траекторию и с громким хлюпанием упал в трясину. «Девочка моя, все-таки ты еще слишком молода и неопытна». Мягкий, вкрадчивый голос невообразимо бесил. «Во-первых, водичка слишком грязная, а я люблю чистоту и не ленюсь обновлять заклятие. «Мне даже делать сейчас ничего не пришлось». «А во-вторых, ты не сообразила. Мы в вырое. Наши возможности здесь безграничны». Сказав последнее слово, Пороскева просто исчезла. Вокруг поднялся ветер, а островок вздрогнул и стал медленно опускаться. Марина завертелась, испуганно глядя на то, как торфяная жижа заливает твердую почву. Голем шевельнулся, подхватил хозяйку на руки камни, поднял их вверх и застыл Несчастные звери бесновались, следуя зову Они жаждали добраться до врага, но сделать этого не могли Марина с сожалением отменила заклятие Волки, лисы, бобры, кабаны сразу же разбежались И вовремя сверху пролился огненный дождь Болван отреагировал молниеносно. Присел и окунул хозяйку в трясину с головой. Не готовая к такому повороту, Марина чуть не нахлебалась черной жидкости, но успела зажмуриться и задержать дыхание. Почти минуту голем не вставал, в груди стал распирать, сердце стучало все быстрее, в голове зашумело. Возвращение наверх показалось женщине самым прекрасным моментом в жизни. Жадно хватая ртом воздух, приреченская колдунья создала поисковое заклятие и отправила его в разные стороны и смогла засечь пороскеву на другом конце болота. Ты не справишься со мной, солнышко. Тебе бы подучиться. Жаль, что не сможешь. Тучи гнуса, облепили Сычкову. Машкара жалила, кусала, лезла в нос, глаза и рот. Марина вновь создала защиту вокруг себя, но обнаружила, что этим мелким существам купол не помеха. Гудящая живая туча с упоением ее атаковала. «Мне очень жаль, Мариночка». «Очень», — раздался шепот совсем рядом. Марина резко обернулась и увидела Просковью в паре шагов от себя. Старая ведьма парила на какой-то коряге, словно на метле. «Ты навсегда останешься моей любимой ученицей». Та, что с самой катастрофы обитала в теле Ирины Марушкиной, приблизилась почти вплотную и подняла правую руку. Сычкова поняла, что не успевает что-либо сделать, но ее амулет вдруг дернулся так же сильно, как на Красносельской улице. Видимо, Пороскева снова приблизилась на нужное расстояние. Волосяная нитка впилась в шею, и это было настолько больно, что Марина не выдержала, содрала подвеску и отшвырнула ее. Амулет Просковьи тоже ожил, поэтому бывшая директриса чуть не свалилась с коряги и ничего не успела наколдовать. Украшение, принадлежащее Марине, подплыло к своему собрату, раздался мелодичный звон. Просковью на секунду скрыл нестерпимо яркий свет, и все кончилось. На шее у старой колдуньи висело украшение, состоящее из двух серебристых веточек, усыпанных красными камешками. О! -о, -о" многозначительно произнесла Прасковья. Прекрасный подарок, девочка! Ты удвоила мою мощь. В благодарность постараюсь убить тебя быстро и безболезненно. Марина попыталась стянуть вокруг себя силу вырыя, но без амулета и конденсаторов это получалось слишком, слишком медленно. И поняла, что потустороннее болото — последнее, что она увидит в жизни. «Утопи ее, глупый камень!» — приказала голему Пороскева. «А мне казалось, амулету лучше не приказывать», — подумала Сычкова. «Как она может так грубо с ним?» Каменная ладонь даже не дрогнула, игнорируя повеление. А вот просковье захрипела и схватилась за шею. Волосяная веревочка сдернула ведьму с коряги и подвесила в воздухе. Старая колдунья выпучила глаза, попыталась сорвать украшение, но ничего не вышло. Волосиной шнурок медленно, но настойчиво сжимался вокруг шеи, разрывая кожу и проникая все глубже в ткани. В какой-то момент кровь хлынула потоком. души душераздирающе завизжало, но почти сразу же захлебнулась криком. Раздался еле слышный хруст, и ее голова рухнула вниз. Вслед за головой полетело тело. Трясина равнодушно поглотила мертвую ведьму. Марина испуганно дернулась, когда светящееся древо жизни поплыло к ней. Волна любви и уважения мягко накрыла колдунью. В голове стали вспыхивать образы, благодаря которым стало понятно, почти живой артефакт не захотел служить эгоистичному и высокомерному существу. «Не бойся, хранительница! Подставь ладони! Не бойся!» Сычкова, словно завораженная, смотрела, как увеличившийся вдвое вечный конденсатор – опускается в ее руки.